А вот ствол отводить в сторону нецелесообразно, — прозвучал доверительный ответ. — С вами глаз да глаз. Народ шустрый, изворотливый. — Ну, сволочь, рвач, — приклеивая ленту к щеке и морщась, — болезненно констатировал Ферапонт. — Ох, сволочь! — Людям надо прощать, — посоветовал незнакомец поднимая назидательно указательный палец свободной руки. Сказано, — люби ближних и прощай врагов. — А ты, брат, мало любил ближних. — Более того, ты их совсем не любил. — Э, что с тобой, Ферапоша? — Случайно, — плачущим голосом сконфуженно объяснил Ферапонт. — Само... Удивительно, такой герой, а в такую трудную минуту пуркаешь, не кстати. Причем, полагаю, со всеми вытекающими, смешно, честное слово, солидный мужчина. — Так, брат, ты меня совсем разжалобишь. Жить-то хочешь, поди? — Хочу, — покорно кивнул Ферапонт. — Ну, хорошо, — сказал убийца. — Я, пожалуй, соглашусь вернуть тебе твою поганую жизнь. И денег не возьму. Но ты должен выполнить одно мое условие. Я тебе предлагаю обмен. — Согласен, — горячо произнес Ферапонт. — Любой обмен. Вольва твоя в придачу к обмену — это хорошо, щедро. А обмен — вот какой, — с расстановкой сказал страшный гость. Ты сейчас вернешь мне жизнь брата, жизнь его дочурки и жизнь его жены. Мелочь ведь. Людишки простые, тихие. А я тебе тут же возвращаю твою единственную и неповторимую. Ну как? Сволочь, прохрипел Ферапонт. Вот видишь, не можешь. Ненавижу. ⁇ Люби ближних ⁇ напомнил собеседник. И никогда не бери от жизни больше, чем сможешь потом отдать. — А сам? Сам-то? — Да, — сказал оппонент, — об этом я как-то не задумывался. Надо будет как-нибудь на досуге. Феропонт, пригнув голову, хищно рванулся к прозраву и концовки фразы уже не слышал. Иван Васильевич сунул пистолет за пояс, смахнул со стола деньги в кейс, затем подошел к сейфу и открыл дверцу. «Ого!» — произнес он скучно. «А ведь еще недавно я экономил на поездке в автобусе». Верещагин. Художник Верещагин проснулся на диване совершенно один, не считая, разумеется, своего сменщика Мишки Чиркина, который спал на этом же диване у стенки валетом. Сменщик даже не пошевелился ни разу за все время, пока Верещагин вставал, тихо прокашливался, возился с ботинками, ощупью искал свою вязаную шапочку и пояс от зимнего пальто. За окном едва-едва начиналось витать, и когда Верещагин для облегчения поисков решился зажечь настольную лампу, окна снова налились безнадежной февральской темнотой. Шапочка случайно отыскалась в пыльной щели между ребрами батареи под окном, А вот поезд, похоже, потерялся безвозвратно. Велищагину никогда не везло с поясами. Вероятно, потому что в хмельном виде имел он с юности привычку ходить на распашку, не застегивая пуговиц и не подпоясываясь, какая бы стужа ни леденила грудь. «Опять придется с Галкой разбираться», — уныло думал он, шарил ладонью, в безжизненной пустоте под тумбой письменного стола. Сперва, стало быть, посеял пояс от плаща. Перед Новым годом пропал пояс от куртки. А теперь вот и от пальто. Орать будет. И черт с ним. Главное, один проснулся. Вот что самое существенное. Он тяжело вздохнул. Нащупал в кармане пальто пачку Беломора, спички и присел боком на широкий холодный подоконник, свесив одну ногу почти до пола. Поглядел на беззащитную узкую спину спящего Чиркина и невольно усмехнулся. Тот, как всегда, спал совсем по-детски, посапывал, свернувшись калачиком и подложив обе ладони под щеку. И таким покоем... Такой отроческой невинностью веяло от фигуры Чиркина, что Верщагин невольно позавидовал ему и на миг засомневался. Не слишком ли рано сам стал, однако с места не двинулся, зная, что все равно сон к нему сегодня больше не вернется. Совсем рядом, за толстыми стенами, глухо и враждебно рокотал невидимый город. Здесь же горел желтый свет настольной лампы, и от этого казенное помещение оказалось даже уютным, похожим на коммунальную кухню. Тем более, что на письменном столе поблескивал электрический чайник, стояло несколько разномастных чашек, белела коробка сахара, а в железной миске еще оставалось полбуханки черного хлеба. У Верщагина стучала в висках и кружилась голова, и от этого мерещилось, что подоконник тихо покачивается. Он вытащил папиросу из полупустой пачки и снова впал в оцепенение, пусто глядя на безмятежно спящего Чиркина. «Вот ведь как странно вывернулась жизнь», — подумалось ему. «Физик, теоретик, основной полковник и художник сошлись вместе в тесном полуподвале, и по очереди охраняют поскудное имущество удачливых и бойких проходимцев, укрывшихся под вывеской фирмы «Скокс». Имущество, в сущности, награбленное у народа, то есть у нас с вами, господин полковник, физик и художник. Спичечный коробок выскользнул из дрогнувших пальцев, и с резким треском упал на высланный каменной плиткой пол. Верещагин пытался поймать его в полете. Запоздало нырнул следом, черпнул ладонью воздух и, свалив стул, рухнул на четвереньки. Курил бы поменьше Витек, тотчас послушался недовольный голос дивана. Вслед за этим Мишка Чиркин, перевернулся на живот и, оттолкнувшись ладонями, выпростался из-под старой солдатской шинели, который укрывался, усевшись на краю постели. Был он довольно мелок телом и узок плечами, отчего его большая голова с высоким лбом и обширными залысинами казалась еще больше. Из-под толстых стекол ученых очков глядели умные печальные глаза. — Бросил бы ты курить, Витек, — повторил Мишка Чиркин. — Глупая же привычка. Все равно, что, к примеру, стул грызть. — Да и с пьянками завязывай. — Я вот чему не устаю удивляться, — радуясь, что кончилось его утреннее одиночество, — произнес Верещакин. — Как это вы, господин ученый резонер умудряетесь спать всю ночь в очках, и при этом они не сваливаются у вас с носа.